Глава 12. Как я и предполагал, и Иволгина мы, конечно, не поехали. Морошко мотивировал это отсутствием времени на поиск ее адреса. А по мне таком не успевал подготовить саму вдову к моему визиту, либо организовать фальшивую. Ну, не получится, так не получится. Поеду чуть попозже. Сегодня намечен визит к Сталину. Поэтому на просьбу продолжить работу с расшифровкой немецких сообщений я отреагировал положительно. И еще часа три очень продуктивно поработал, раскрывая тайну немецкой секретной переписки, показывая и рассказывая зерновому все нюансы работы на ноутбуке. Даже дал ему возможность расшифровать радиограмму. Хотя то, как он держал мышку и с неуверенностью ею вводил, вызывало у меня здоровый пессимизм относительно подготовки местных операторов ТВН. Уже когда за мной зашел морошка, понял, насколько улегся, и как устала спина от сидения столько времени на неудобном стуле. Закончив расшифровку очередного немецкого сообщения, вывел с помощью лазерного принтера на бумагу, выключил ноутбук и принтер. На предложение прихватить ноутбук с собой на встречу с товарищем Сталином, Марошка отреагировал без энтузиазма. Видимо, эта тема уже поднималась, и решение было принято. Поэтому компьютер оставлен на старом месте. Закрыв и опечатав кабинет, мы с Морожка поднялись наверх, но пошли не в его служебные апартаменты, а сразу к выходу где уже ждал автомобиль и несколько машин с охраной. только теперь за окнами проносилась ночная москва встречных машин почти не было поэтому движение протекало без каких-либо происшествий и вот наконец-то кредо я на красной площади был один раз это в далеком детстве поездом, поэтому сейчас с большим интересом рассматривал все вокруг но насладиться окружающим пейзажем мне не дали Машины с остановились недалеко от ворот, а мы проскочили через для открывшиеся ворота. Там нас встретили и проводили дальше по коридору. На очередном посту охраны пришлось сдать все имеющееся оружие. Я и Морошка сдали свои ТТ, но при этом один из охранников цепко рассматривал меня на предмет возможных средств ликвидации вождя. Но, к счастью, придраться было не к чему, нас повели дальше к кабинету Сталина.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 с архаичным письменным прибором и настольной лампой. Длинный стол для совещаний с привычным графином с водой и стаканом. Практически все это видел на фотографиях. Но сейчас воспринималось совершенно иначе. Запах табака, дубовых деревянных панелей создавал совершенно невероятную картину реальности всего происходящего. Если до нынешнего момента все приключения в этом времени я воспринимал несколько отстраненно, больше разумом, а не душой, И теперь именно в этот момент полностью ощутил реальность происходящего. Как положено, сделал шаг вперед, руки по швам и громко поздоровался. «Здравия желает, товарищ Сталин!» «Все-таки он главнокомандующий, а я как был капитаном морской пехоты, так и остался, несмотря на новые шпалы в петлицах». Хозяин кабинета одобрительно кивнул, видимо, он ожидал другого поведения, внимательно отглядывая меня с ног до головы. Как мне показалось, он просто пытался найти у меня какие-либо отличия от людей его времени. Но не найдя таковых, решил разыграть партию строгого, но добродушного начальника с нужным и заслуженным подчиненным. «Здравствуйте, Сергей Иванович. И вас можно называть другим именем?» «Зачем? Это мое настоящее имя отчества. «Хорошо. Присаживайтесь. Давно хотел с вами пообщаться. И товарищ Берия...»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 самому начать разговор. Берия в присутствии своего начальника отмалчивался. — Сергей Иванович, мне интересно было встретиться с вами лично и посмотреть на наших потомков. — Судя по тому, что вы весьма предусмотрительно поведали только узкому кругу людей, он кивнул в сторону Берии, в будущем произошли не самые лучшие перемены, и советский народ деградировал. Дело Ленина было забито и оболган.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 чтобы спасти взятых в заложники советских людей. Ого! Честно сказать, я был очень удивлен. Такую от Сталина я ожидал услышать в последнюю очередь. Наши сотрудники, рискуя своими жизнями, побеседовали с некоторыми жителями той деревни, где произошли события, и вполне достоверно смогли восстановить события и то, как вы себя вели. Все, что вы передали нам, Сергей Иванович, заслуживает внимания и высокой оценки. Новые танки, самолеты, оружие, схемы сражений, мемуары – это все очень интересно и нужно, особенно сейчас. Но нам хотелось понять, что вы за люди, наши потомки, и какие цели перед собой ставить. Поэтому мы откладывали встречу с вами, тщательно изучали все ваши поступки. Даже то, как вы, Сергей Иванович, бросились в рассудную атаку на немецкие танки. Вот только никто не обратил внимания, что вы действительно болеете душой за нашу страну. Значит, все, что мы делаем, не так уж неправильно. Раз у нас будут такие потомки. Красиво сказал, но я решил дополнить. Заметили, товарищ Сталин, а заметили и оценили. Сталин удивленно поднял бровь.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 чтобы вызвать особые затруднения. Он, наверное, ожидал увидеть смущения или какие-то другие эмоции. Но тут я его разочаровал. Свое психологическое состояние я держал под жестким контролем. Сейчас, наверное, была одна из самых важных минут в моей жизни, когда от меня зависела судьба доверившихся мне людей. Поэтому я чуть наклонил голову, давая понять, что понял намёк. Сталин чуть заметно ухмыльнулся в усы. Видимо, моя тактика его забавляла. Но смешка была мимолетной. Я сразу напрягся, понимая, что именно сейчас будет главная часть нашего разговора. Для человека, предоставляющего Советскому Союзу такую серьезную помощь и владеющего информацией стратегического значения, вы ведете себя очень безрассудно, Сергей Иванович. И то, что противник до сих пор не узнал, кто есть на самом деле капитан Зимин, большая заслуга от товарища Берии и его сотрудников. Товарищ Сталин, если честно, то реальность контакта с предками и встречи с высшим руководством страны была настолько невероятной, что изначально на волне энтузиазма допущено много ошибок. Но и мы учимся, и с некоторых пор со своей стороны стали соблюдать максимальные меры предосторожности.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 что в будущем наше общение будет не менее плодотворным для обеих сторон. Но вас сюда позвали на другого. Обсуждать новые танки, самолеты, воспоминания Жукова или предательства Власова вы могли бы и с товарищем Берри. А вот я вам хотел задать один вопрос, от ответа на который зависит все наше дальнейшее сотрудничество. Опять театральная пауза.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 Дышать чистым воздухом и забыть навсегда про эти путешествия во времени. И самой большой проблемой было бы собрать ребенка на первомайскую демонстрацию. Но, к сожалению, изменения никак не ощущаются в нашем мире. Значит, мы недостаточно работаем, или связь между мирами имеет другую зависимость. Но для себя знаю твердо. Я русский солдат, и моя работа уничтожать противника, защищая свою родину, в каком бы времени это ни происходило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 используя знания и навыки которых, можно принести много пользы Советскому Союзу в 1941 году. Поэтому в данной ситуации я являюсь руководителем полностью лояльной, но отдельной группы людей, не являющихся гражданами Советского Союза. Как можно быть недружественным к нашим дедам и прадедам? Мы же ваши внуки, потомки. Да, натворили много и хотим, помогая вам исправить свои ошибки.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 когда количество и качество специалистов на заводах упадет. освоение новых технологий из будущего и организация производства будут связаны с огромными затратами для страны. Что на начальном этапе войны, когда фронту необходимо много техники, оружия, боеприпасов, а большинство оборонных предприятий в процессе эвакуации практически нереально. Пока до конца не выяснена природа взаимодействия наших миров и связь с изменения в ходе истории вашего мира и состояния нашего. Поэтому с нашей стороны. Просим временно переселить женщин и детей в ваше время, обеспечив им определенный уровень безопасности и условий проживания.